Глава третья. Было уже около полуночи, и, услышав звук открывающейся двери, я спрятала свой подручный учебник и притворилась спящей. Проснувшись уже только утром, меня не покидала мысль, что нужно сходить к моей подруге и проведать ее. Стояло прекрасное солнечное утро, и я, в торопях позавтракав и одевшись, выбежала на улицу. Ночью прошел дождь, и вся зелень была потрясающе яркой. Вдали желтело ярким пятном скошенное поле, а на горизонте виднелись невероятно высокие кучевые облака. Во мне ощущался внутренний подъем. Мне не терпелось все рассказать подруге и показать книгу, которую я прихватила с собой. Дверь открыла ее мать и сказала, что дочка спит. По всей видимости, она не спала всю ночь и легла только под утро», — заявила она. Я на секунду растерялась, но быстро придумала историю о том, что мне необходимо забрать у нее свою книгу. Мать впустила меня и провела в комнату дочки, которая, как оказалось, уснула в зале. Ее комната была пуста, но я хорошо здесь ориентировалась, отлично зная эти книжные полки на фоне светлых обоев, мелкий цветочек и ее дубовый шкаф, достающий практически до самого потолка. Все, что я хотела, это проверить обстановку и забрать ее гадальную доску с собой. Положив колдовскую книгу на кровать, я принялась обследовать комнату. Первым делом я проверила в шкафу, затем заглянула под кровать, проверила стопки литературы и тетради на столе и даже заглянула под ковер, но этой чертовой доски нигде не было». Шкаф не отпускал мое внимание, и я, пару раз обернувшись на него, решила все-таки заглянуть внутрь. Дверь была тяжелой и открылась со скрипом. Я отодвинула одежду на вешалках и проверила его дно. Затем посмотрела под стопками одежды на каждой полке, и вдруг каким-то немыслимым образом тяжелая дверь силой захлопнулась, ударяя меня по плечу и голове. Я склонилась от боли и сделала шаг назад. На эти звуки прибежала хозяйка дома и помогла мне выпрямиться, не применув сообщить, что на моем лбу красный отпечаток от двери. Женщина с одновременной жалостью в глазах и совершенным недоумением, что я делаю в шкафу ее дочери, аккуратно подтолкнула меня к выходу. Я чуть было не забыла свою книгу на кровати, как, к счастью, она взяла ее в руки и вежливо протянула мне. Выйдя из дома, я решила снова зайти сюда вечером, когда подруга проснется. На обратном пути яркое солнце слепило мне глаза, и я шла, смотря себе под ноги. Мой взгляд с мелкого щебня перешел на книгу, и я увидела три огромные царапины длинных ногтей, которых определенно не было раньше. В то же мгновение я развернулась от солнца, чтобы рассмотреть их подробнее, Эти жуткие царапины выглядели свежими и довольно угрожающими. Это было самое красноречивое сообщение от духа, которое он только мог мне оставить. Он атаковал меня. Первое, что пришло мне в голову. Находясь под сильным впечатлением, возможно, я даже произнесла это вслух. Но самым поразительным было то, что я ошибалась. Безликие по своей характеристике никогда не атаковали самостоятельно. Они всегда использовали в любых своих действиях человека. Если моя подруга спала, то и безликий должен был быть в бездействии. Это был не он, и мне надо было заново начинать свои поиски. Уже вечерело, и я снова подошла к дому подруги. Постучав в дверь и подождав пару минут, я поняла, что мне не откроют. Весь день я изучала по книге визитеров из другого мира – О некоторых было написано очень много. Были рассказаны методы борьбы с ними и даны заклинания на выбор. Про некоторых говорилось в паре слов и давалось всего лишь одно короткое заклинание. Двое были обозначены именами, но ни характеристики, ни заклинаний на них не было. Тот, который мог атаковать и имел длинные когти, описывался всего двумя предложениями. Никаких ритуалов по его изгнанию прописано не было. Лишь короткое заклинание, что могло ослабить его силы на время. Обойдя дом вокруг, я подошла со стороны окна. Шторы были плотно задернуты, но свет в доме горел. Постучав в стекло, я позвала подругу по имени. Смотря на эти желто-коричневые шторы, в ожидании ответа я вдруг с содроганием увидела невероятно высокую тень с длинными руками и ужасными тонкими пальцами. Руки этой тени были, пожалуй, самым жутким зрелищем. Они буквально касались своими неестественно тонкими и искривленными фалангами земли, что явно выдавало ее нечеловеческий облик. Я, торопевши, попятилась назад. Тень прошла мимо, немного приостановившись напротив окна. Через секунду я увидела вторую тень. Это была моя подруга. Она отдернула штору и посмотрела на меня. Я собралась силами, приблизилась и попросила жестом открыть мне. Когда она приоткрыла окно, я поинтересовалась, все ли хорошо, и не приходил ли дух к ней снова. Она не выразила никаких эмоций, но сказала, что через минуту выйдет ко мне на крыльцо. Я прождала минут десять, на что она ответила «Он меня не пускал». «Если хочешь, пройдемся по полю, еще не так темно», — предложила я. Она согласилась, и мы побрели сквозь высокие полевые цветы. Здесь пахло невероятно вкусно, а под ногами громко распелись сверчки. Прорепетировав весь день, я совершенно растерялась и не знала, с чего начать. Все мысли сбились, а перед глазами все еще стояла высокая тень с руками до пола. «Кто тебя не пускал?» Набравшись смелости, я перешла к делу. «Понимаешь, — начала она, будто заучила кем-то написанный текст, — тогда вечером я хотела пойти к тебе, но что-то не выпускало меня из дома. Вдруг у меня появилось непреодолимое желание погадать. Ты знаешь, блюдце почти сразу тронулось с места и ответила на мой вопрос, прежде чем я его озвучила вслух. Я была совершенно поражена такими возможностями и поняла, что дух слышит мои мысли». Так мы начали новый способ общения. Только я задаю в мыслях вопрос, он сразу отвечает мне буквально на доске. Он знает все про всех. А теперь я. Бывает, он сильно ругается непристойными словами, если я не соглашаюсь с ним или хочу сделать по-своему. Но потом все равно оказывается, что он был прав. «Так ты теперь знаешь все про всех?» выдержав паузу, спросила я. «Да, и не только это». Он учит меня магии, самой настоящей магии. Я смогу исполнить теперь все, что только пожелаю. Я молчала. Мне казалось, что это сон. С моей подругой что-то явно творилось. Она говорила по-другому, думала по-другому. Она была совсем другой. Сегодня она смотрела на меня так, будто я скрываю что-то плохое, а она об этом прекрасно знает». Самое обидное, что это было совсем не так. Я ничего не скрывала. Мне, напротив, хотелось с ней всем поделиться. Однако только не Василием, разумеется. Она изменилась за эти сутки. Взгляд был потухший и задумчивый. Казалось, ей рассказали про все войны человечества за один раз, и она навсегда разочаровалась в этом мире. И еще более жутким было то, что она, казалось, постоянно ведет внутренний диалог с кем-то. Я начинала за нее всерьез беспокоиться, но как подступить к ней, совершенно не знала. «А ты не думала, что он может навредить тебе? Возможно, он лжет? Ты вообще видела его?» Пытаясь не выдавать тревогу, продолжила я. «Он же дух. Как его можно увидеть?» Удивленно переспросила она. «Ко всему прочему, я не вижу причин не верить ему, ведь до сего момента все, что он мне сказал, в точности сбылось». «Я видела твоего духа. «Он явно нечеловеческий», — начала я свой смелый рассказ. Как вдруг моя подруга остановилась, взглянула назад и застыла. Я спросила, слушает ли она то, что я ей сейчас рассказываю, но она не слышала. Она посмотрела на меня и сказала, что ей надо возвращаться домой. В попытке взять ее за руку я потянулась к ней всем своим телом, но она холодно отстранилась и пошла в сторону дома. Как же так получалось, что, играя в гадание, мы вызвали сами не зная кого. Теперь это существо явно отвратительного вида и мысли завладело сознанием одной из нас. Мало того, оно еще и настраивает подругу против меня, подтасовывает факты, хитрит и вводит ее в полное заблуждение. — Подожди, я тоже хочу узнать его получше. Хочу задать ему свои вопросы, — выкрикнула я. Она остановилась и сказала... «Он мой учитель. Ты должна уважать его, а ты не уважаешь». «Никто бы не смог его уважать, услышав столько брани», — воспротивилась я. «Это был мой последний шанс спасти ее, и мне нельзя было упускать его. Возможно, больше мы никогда не сможем вот так прогуляться по полю и поговорить с глазу на глаз». «А как его имя, ты спрашивала?» Я не прекращала разговор, догоняя ее. «Валентин». «Валентин — хорошее имя». Только не для нечисти. Такого у меня в книге не было, и я была уверена, что он опять соврал. Если б я только могла точно узнать, как его звать, я бы смогла постараться изгнать его из дома своей подруги. Решившись на последний отчаянный шаг, я подбежала к ней поближе и произнесла «Я тоже хочу у него учиться. Дай мне шанс поговорить с ним. Мы же лучшие друзья. Давай учиться у него магии вместе». Она остановилась... И замерла, будто спрашивала у кого-то разрешения. Он читал ее мысли, это было абсолютно понятно, даже когда она не прикасалась к гадальной доске и была за пределами дома. Спустя всего мгновение ее глаза заблестели, а на лице появилась улыбка. Она взяла мою руку и произнесла: Он тебе понравится. Мы сможем начать колдовать вместе.